Через неделю мы вместе с частями 50-й армии вышли к Белеву и переправились на правый берег Оки. Наконец-то смогли хоть немного обогреться, обсушиться и очистить грязь. Наши оставили им Ценск, но еще удерживают рубеж на реке Зуши. Похоже, немецкое наступление подвыдохлось. Они тоже не железные роботы, правда в грязи они купались меньше нас, больше передвигаясь по хорошим дорогам. 24 октября нас грузят в железнодорожный эшелон на станции Арсеньева, и мы едем в Елец, куда уже были отправлены остатки нашего полка. Эшелон ползет не торопясь, подолгу стоит на станциях. Во время стоянок мы бегаем за кипятком, чтобы согреться. Температура чуть выше нуля, над землей висят низкие серые тучи, временами заряжает дождь. Зато облачность не дает разгуляться немецкой авиации и мы благополучно достигаем цели нашего путешествия через двое суток. Старый купеческий елец встретил нас разбомбленным железнодорожным узлом и мелким серым дождичком. Тем не менее, станция продолжает работать. Воронки на основных путях засыпаны, рельсы восстановлены. Маневровый паровозик шустро заталкивает несколько платформ с техникой в тупик. СТЗ и орудия Выгружали уже в темноте и чуть не перевернули, но обошлось. У военного коменданта станции узнаем, где находится наш полк и получаем пропуск. Наш трактор разгоняет темноту тусклым светом фар, а тишину лязгом гусениц неторопливо ползет по старинным узким улочкам, едва вписываясь в повороты. Патрули несколько раз проверяли у нас пропуск, город находится на военном положении и в нем действует комендантский час. У патрульных уже узнавали дорогу и добрались довольно быстро. В расположении полка прибыли уже после отбоя, когда из командиров на месте был только дежурный лейтенант. Да и полка как такового тоже не было. В приспособленном под казарму здании находилось сотни-две красноармейцев и командиров. Во дворе стояло несколько пушек, в основном 37 миллиметровых и также грузовики и еще один СТЗ. По сравнению с Елецкой, брянская казарма была верхом комфорта. Ни о каких матрасах речи не шло. Все спали на голых досках. Вместо подушки вещмешок, вместо одеяла шинель. Холод собачий, центральное отопление не работает, печей в здании нет. Утро меня растолкал Паша. Сказал, что если я не встану, то точно просплю завтрак. Упоминание о еде произвело волшебное действие, и я выполз из-под шинели. По-моему, нигде так мерзко не кормят, как в запасных полках. Еды мало, но даже то, что дают на вид, выглядит отвратительно, а на вкус лучше не пробовать, но голод не тетка. Ничего, сожрал и добавки бы попросил, да просить бесполезно. После завтрака на нас натыкается командир с двумя шпалами в петлицах. Некогда гладкая морда посерела и осунулась, из окружения выходил вместе со всеми. «Кто такие?» Я объясняю. Протягиваю майору бумажку с приказом Костромитина. Тот внимательно читает. «Пуазой и дальномер с вами?» «В кузове, товарищ майор?» Командир заметно веселеет. «Благодарю за спасение ценного военного имущества и добросовестное выполнение приказа командования». «Служим трудовому народу!» – в разнобой отвечаем мы. «Приборы сдайте капитану Анисимову и займитесь регламентом орудия и трактора. Завтра решим, куда вас направить». «Есть, товарищ майор. А как же проверка?» «Шустрый какой. Первый раз вижу, чтоб красноармеец в особый отдел попасть хотел». И поясняет. «Некому проверять. Особист пропал без вести вместе со всей своей канцелярией». «Да и незачем проверять! Вы же из нашего полка! Приказ комбата у вас есть!» Майор уже начал поворачиваться, чтобы уйти, но притормозил. «А это не ты по азо чинил и в дерьмо нырять отказался?» «Я, товарищ майор!» «Понятно!» – загадочно усмехается майор и уходит. «Я поворачиваюсь к Петровичу. Это кто был?» ком полка А ты что, не знал?» «Откуда?» «Я его первый раз вижу». «Ладно, пошли Анисимова искать». Капитан Анисимов оказался начальником полковой школы, готовившей младших командиров. Узнав, что в полку появился еще один пуазо, он немедленно припахал нас и еще нескольких бойцов на его разгрузку. Вот это тяжесть! В Брянске мы закинули его в кузов, всем расчетом на раз-два взяли – А здесь с помощью досок в десятером еле вытащили из кузова и с трудом отнесли в помещение, где были собраны приборы и учебное пособие полковой школы. «А чего вы хотите? На такой кормежке только ноги протянуть можно!» Капитан бегал вокруг, приговаривая, «Не уроните прибор, товарищи красноармейцы, осторожнее, там же очень тонкая механика!» Я еще тогда подумал, что капитан из интеллигенции, и даже армия не сумела вытравить из него сущность. Нормальный командир давно бы уже крыл нас по матушке и грозил за порчу военного имущества всеми возможными карами, от наряда и до расстрела на месте. А этот, товарищи красноармейцы... Причины капитанского беспокойства оказались понятными, когда мы втащили наконец по азов помещение. В просторной комнате стояли еще два... Один такой же, как наш, второй явно предыдущего типа. Как сказал капитан, оба неисправные. Анисимов тут же начал проверять принесенный прибор, забыв о нашем существовании. Пользуясь моментом, остальные тихо рассосались из комнаты, остались только Петрович, Паша и я. Чем дальше шла проверка, тем больше светлело лицо капитана. Прибор оказался исправным. Он хотя и требовал выверки, но работал правильно. Наш ехал в кузове трактора, и, видимо, растрясло его меньше, чем те, которые везли в грузовиках, да и грязи с водой на него меньше попало. Капитан, закончив проверку, обратил внимание на нас. «Мне нужен один человек. Помочь в выверке прибора». Я отправил Петровича с Пашей заниматься трактором, а сам остался. «Было очень интересно до конца разобраться с этим хитрым ящиком. Бесполезно. Три головы надо иметь, чтобы все запомнить. Даже Анисимов, прекрасно освоивший работу с прибором, имел смутное представление о принципах его работы. Этот для меня Пуазо всего лишь аналоговый электромеханический компьютер, а капитан и слова такого не знает». Когда я учился, такие аналоговые устройства еще пылились в кладовых в темных углах лабораторий, но на них уже никто не обращал внимания. Наступила эра электроники и цифровой техники. И все же было у таких устройств одно важное преимущество. Они в принципе не могли зависнуть. Когда закончили, капитан заинтересовался моей личностью. Красноармейцы моего возраста ему еще не попадались. «Это через год-полтора. Я никого удивлять не буду, если доживу, конечно». Когда дошли до починки этого самого Пуазо, капитан спросил. «Как вы обнаружили неисправность в приборе?» «Случайно. Мы по электрическим цепям лазили, перепутанную полярность искали. А неисправность на самом виду была. Я как глянул, так меня словно током ударило. Вот же он, чертов ролик!» Следующий вопрос Анисимова меня насторожил. А вы нигде не преподавали? Нет, товарищ капитан, не моргнув глазом, вру я. Нет у меня предрасположенности к педагогике. Жалко. Не хотите ли пойти ко мне в полковую школу? Инженер мне бы очень пригодился, да и вам легче будет. Звание сержанта сразу получите. На секунду задумываюсь. Заманчивое предложение, тыловой полк, непыльная работенка и командир-интеллигент. Мечта, не служба. «Спасибо за предложение, товарищ капитан, но разрешите мне при орудии остаться?» «Учить других сейчас не менее важно, чем стрелять». «Это я понимаю, товарищ капитан. Только у меня к немцам длинный счет уже накопился, а из запасного полка его трудно предъявить будет». «Понятно», – кивает капитан. «Хорошо, вы свободны». «Есть!» Уже в дверях капитан окликает меня. «Насчет полковой школы вы все-таки подумайте». На следующий день меня вызвали в штаб полка. Посыльный указал на дверь, а сам смылся. Ох, не нравится мне эти внезапные вызовы к начальству. Открываю дверь, делаю шаг. Товарищ майор, красноармеец, мой доклад прерывает недослушав. Не надо так орать, товарищ красноармеец. Здесь на слух никто не жалуется. Кроме командира полка в комнате сидит капитан Анисимов и еще один незнакомый майор. «Лучше скажите», — продолжает комполка, «какие команды подаются командирам орудия при ведении огня по пехоте?» «Отвечаю». «А что называется батарейным веером?» — задает вопрос незнакомый майор. «Да это же самый настоящий экзамен. Начинаю лихорадочно вспоминать, что я читал об этом веере. Дальше вопросы посыпались один за другим». «В каких случаях ведут стрельбу за градительным огнем?» Какие способы стрельбы применяет зенитная артиллерия? В чем заключается проверка по АЗО-3? Какие работы проводятся при осмотре и проверке орудия перед стрельбой? Так меня гоняли около часа. В помещении холодно, а я вспотел. Пару раз все-таки поплыл, но вроде не смертельно. И тут командир полка задает мне задачку. «Вам надо зачистить мост от удара с воздуха одним орудием среднего калибра. Ваши действия». Чувствую, что одним пересказом правил стрельбы по штурмовой авиации здесь не отделаться. Нужно что-то большее. Пытаюсь выиграть время. Разрешите лист бумаги и карандаш, товарищ майор. Пожалуйста. Пока рисую мост, соображаю. Прибора в определение дальности нет. Все поправки можно в прицел ввести, кроме дальности. Где дальность взять? Стоп. Это ведь мост. Длинный и узкий. Немцы будут заходить строго по оси моста, а параметры пикирования можно прикинуть. Скорее всего, пошлют восемьдесят седьмых. Дай бог памяти, какая у них высота сброса бомб. Пятьсот метров? Ну, пусть будет пятьсот. Угол пикирования примем семьдесят пять градусов. Зенитку ставим по оси моста на расстоянии пятьдесят... 50... Нет, пятьдесят мало. Промажут фрицы по мосту, и мы этот перелет поймаем». Тогда 200 метров на восточном берегу. Наиболее вероятно, что фрицы атакуют, подходя со своей территории, а разворачиваться будут уже над нашей. вычисляют дальность, решая прямоугольные треугольники. Теперь установки прицела. Скорость пикирования, пусть тоже будет 500, потом подкорректируем. Определяю установки прицела и взрывателя. Когда отрываюсь от листка, Анисимов просто цветет. «Ну что, товарищ майор?» Незнакомый майор только разводит руками. Комполка подходит ко мне и протягивает руку. «Поздравляю с успешной сдачей экзамена на должность командира зенитного орудия среднего калибра и присвоением звания сержанта». Анисимов и второй майор присоединяются к поздравлениям. «Ну что? Зачем вызывали?» – интересуется Петрович, когда я выхожу из здания штаба. «Ты как перед сержантом стоишь? Смирно!» Видели бы вы рожу красноармейца Семяхина в этот момент. Я еле сдержался, чтобы не заржать. секунда через три до него наконец доходит, что это шутка. Петрович вытягивается, прогибаясь в спине. «Виноват, товарищ сержант! Исправлюсь, та сержант! Какие будут приказания?» Тыкая его пальцем в живот. «Ремень подтяни, разглядяй! Пузо почти до колен висит!» Глядя на наш спектакль, присутствующие смеются. Живот механика не висит, а скорее липнет к спине, хотя кормят на новом месте лучше, чем в Брянске. Я уже заметил, что чем меньше часть, тем лучше кормят. Есть, конечно, исключения, но они только подтверждают правила. В Брянске была огромная столовая, куча поваров, а в котелки красноармейцам попадало существенно меньше, чем здесь, где все готовят в полевых кухнях и повара из своих. Да и качество пищи здесь лучше. Может, просто возможности украсть меньше. Все свои и все на виду. От полка меньше трехсот человек осталось. А ты, это, насчет сержант серьезно? Абсолютно. Только что экзамен сдал. Отметить бы, размечтался Петрович. Наркомовскую норму на новом месте мы еще ни разу не получали. Обещали выдать на 7 ноября. 1 ноября выпал снег, и больше уже не таял, на улице устойчивая, отвратительная температура. В казарме поставили несколько печек-буржуек, но толку от них немного. Теперь основная обязанность дневальных – топить эти печки, а остальное немалое время тратят на заготовку дров. Мы до сих пор ходим в ХБ и пилотках, зато выдали толстые зимние портянки и шерстяные перчатки. Хозяйство полка на новом месте понемногу налаживается. Нам выдают денежное довольствие и обещают скоро выдать красноармейские книжки. За 4 месяца я получил 34 рубля, то есть по 8,50 за каждый месяц в Красной Армии. Теперь, как командиру орудия, мне будут платить 17,50, а если доживу до третьего года службы, то советская власть будет отваливать мне аж 125 рублей в месяц. Лучше бы выдали положенную шапку и зимнее обмундирование. В полку сформировали три учебные батареи – две МЗА и одну СЗА. Полк приступил к своей основной задаче – подготовке артиллеристов-зенитчиков. Наша пушка оказалась пятой в батарее, а это хуже, чем пятое колесо в телеге. Зато пополнили расчет – у нас есть теперь штатно-заряжающий, установщик прицела и установщик взрывателя. В учебном процессе мы участвуем мало, больше на первых порах, когда идет индивидуальное обучение номеров расчета. Когда же переходят к отработке действий в составе взвода и батареи, мы остаемся не у дел. В середине ноября ударили морозы, и немцы возобновили наступление, выбравшись из грязевой ванны. Фронт постепенно приближается к городу. Мы чувствуем это по начавшейся эвакуации гражданского населения и участившимся налетом авиации. В городе появляется штаб 13-й армии. В начале двадцатых чисел меня вызывает командир полка. — Слушай сюда, сержант. Нашему полку поставлена задача обеспечить противовоздушную оборону автомобильного моста через реку Сосна на Воронежском шоссе. Послать туда хотя бы одну батарею я не могу. Нарушится учебный процесс. Поэтому пошлем твое орудие. — Товарищ майор, это же... «Во-первых, товарищ сержант, не перебивайте старших по званию. А во-вторых, я и сам знаю, что многого вы там не навоюете. Но нет у меня другого варианта. Поэтому поедешь ты. Немцы этот мост еще ни разу не бомбили. Он им самим нужен. Скорее всего, тебе стрелять вообще не придется. Вопросы? Вопросов нет, товарищ майор. Есть пожелания. Излагай. Лопаты потребуются. Копать нам придется много. Пила нужна, два топора». «Зимнее обмундирование, хотя бы один тулуп для караульной службы и валенки». «Хорошо, получите. Идите и готовьтесь, да. Зайдите в строевой отдел. Я распорядился выписать вам красноармейские книжки. Вы за пределы части убывайте. Вот с вас выдачу и начнем». Наконец я становлюсь обладателем своего первого официального документа – красноармейской книжки. «Пока без фотографии». С этим в стране тяжело, хотя место под нее предусмотрено. Зато с печатью. Перед мостом через сосну нас останавливают. Предъявляю приказ комполка, и через несколько минут около СТЗ появляется старший лейтенант. «Почему прислали только одну пушку?» Это вместо «здравствуйте». Было же указание прислать батарею. Я только пожимаю плечами, дескать, не ко мне вопрос. «Что вы молчите, как рыба об лед?» «Я вас спрашиваю». «Мне приказали прибыть. Я прибыл. А почему прислали только меня, не знаю. Этот вопрос командованию полка задавать надо». Старлей поливает меня презрительным взглядом, но какой с меня спрос. «Чем он тут интересно командует команду? Заград отрядом?» «Ладно», – бросает местный царек. «Сейчас укажу вам место для позиции, но это дело я так не оставлю». «Извините, товарищ старший лейтенант» но место для позиции я выберу сам». «Что?» Он искренне изумлен, что какой-то сержант осмеливается ему возражать. «Выбор позиции зенитного орудия обусловливается рядом специфических факторов, где попало пушку не поставишь, поэтому прошу разрешения выбрать позицию самостоятельно». Старлейд так и застыл, набрав в грудь воздух. «Никак не может решить, то ли обматерить меня, то ли согласиться». Наконец он выдыхает, потом бросает «Разрешаю», поворачивается и уходит. Крайне неприятный тип. СТЗ переползает через мост, и я иду искать место нашего будущего обитания. Справа и слева от дороги на расстоянии около полукилометра находятся два пригородных поселка Лавы и Козинка. Шоссе проходит как раз между ними». Мост железобетонный, если его будут бомбить, то скорее всего пятисотками. Насколько помню, у этой бомбы разлет осколков полтора километра. Как-то сразу захотелось встать от моста подальше. На 250, нет, на 300 метров. Снаряду эти 50 метров ерунда, а нас они спасти могут. Дальше просто. Выбираю место справа от дороги, где слой снега толще. Под снегом земля не успела промёрзнуть и мы начинаем копать. Хрязь ших! Хрязь ших! Мы раскидали снег и лопатами прорубили тонкую корочку льда. Дальше началась непромерзшая земля, и дело пошло быстрее. Хрязь ших! Хрязь ших! Раньше думал, что воевать — это значит стрелять. Ничего подобного. Теперь для меня слово «воевать» — Тождественно слову «копать». Начинаю завидовать пехотинцу, который роет окоп только для себя. Хрясь ших. Хрясь ших. К вечеру еле успеваем выкопать огневую позицию для пушки. На землянку для самих себя времени не остается. К тому же для землянки нужны бревна. А до леса здесь ой, как далеко. Первую ночь проводим в землянке охраны моста. Это действительно заградотряд – Только кого он здесь ловит, непонятно. Реки уже замерзли, и для одного человека препятствием не являются. На следующий день мы копаем землянку для себя, но тут меня отрывают от работы. «Лянь, командир, бежит кто-то!» Со стороны моста, путаясь в полах шинели, к нам бежит красноармеец и что-то кричит. Что кричит, понять не могу, далеко. «А ну тихо!» – затыкая рты своим горлопаном. И тут даже не слышу, а скорее понимаю, что кричит бегущий «Воздух к бою!». Буквально через пять секунд мы уже облепляем пушку. Немцев пока не видно. Видимо, их обнаружил пост в нос. И сообщение передали Старлею. Еще не факт, что фрицы идут по нашу душу. на каркал Едва на северо-западе в небе появляются черные точки. Как я понимаю, по нашу. Сразу вспоминаю экзаменационную задачу. И выставляю угол прицеливания 8.90. Командую Паше. Меньше 0.70. Взрыватель 10, курс 0. Кланц лязгает затвор, пожирает снаряд. Самолеты уже перестроились в цепочку и сейчас начнут пикировать подая к окуляру оптической трубы и как только первый юнкерс появляется в поле зрения командую огонь гах и пошло гах блямс кланс гах блямсклас гах блямсклас орудие ведет огонь с максимальным темпом не знаю как по дальности а по направлению разрыва наших снарядов ложатся хорошо даже очень хорошо бах Первая бомба взрывается в русле реки. Туда же попадают вторая и третья. Нам не до них. Гах, блямс, кланц! Гах, блямс, ба-бах! Четвертая бомба взорвалась на самом берегу. Через позицию проходит ударная волна. И спустя пару секунд летит от земли. Гах, блямс, кланц! Гах, блямс, кланц! Стреляет пушка. Бах, бах, бабах Еще одна бомба взрывается на нашем берегу, еще ближе к позиции. Ударная волна бьет сильнее, а комья земли крупнее. Гах, блямс, кланс! Гах, блямс, кланс! Прекратить огонь! В нос бьет запах сгоревшего пороха. На земле дымятся остывающие гильзы. Восемь самолетов набрали высоту, а девято еще разворачивается на запад. Но делает это он как-то неуверенно. Похоже, одного мы все-таки повредили. Жаль, мало ему досталось. Смотрю на мост. Вроде цел. А где посыльный? Серый бугорок хорошо виден на белом снегу, испещренном черными комьями земли. Убит, ранен. За мной! Мы бежим к лежащему на снегу. Жив! А? Что? Не слышу! Жив, но оглушён Возможно, контужен. «Кровь из ушей не идет, это хорошо. Мы берем его под руки и ведем к мосту. Посыльный – не единственная потеря. Оба, находившиеся на мосту часовых, погибли. Опоры моста и пролетное строение повреждены осколками, но на прочность всего сооружения это вроде бы не повлияло. На меня с пистолетом в руке налетает заградотрядовский старлей. Думал – убьет. Оказалось, что он не только послал своего красноармейца предупредить нас – но и организовал зенитный огонь из стрелкового оружия. И сам стрелял по пикировщикам из пистолета. Он сильно возбужден и, говорить может, только междометиями. Первый раз, что ли, под бомбежку попал. Когда он успокаивается, то начинает, наконец, отдавать внятные приказы эвакуировать раненого и убрать погибших. Однако пистолетом в кобуру попадает не с первого раза. «Отдаем раненого своим и возвращаемся». Надо чистить ствол орудия и продолжить копать землянку. Едва обустраиваемся на новом месте, как нас с него выгоняют. Для прикрытия моста с воздуха приходит целая батарея из отдельного зенитного артиллерийского дивизиона армейского подчинения. Посмотрев на две здоровенные воронки у моста, комбат выбирает позицию там же, где и мы. Я надеялся, что нас отзовут обратно. После землянки казарма запасного полка кажется пятизвездочным отелем. Однако получил из полка приказ оставаться на месте. И мы перебираемся на сотню метров дальше от моста, опять копаем начинающую промерзать землю. На глубине метр восемьдесят под ногами начинает хлюпать вода. Дальше копать нельзя. В одной из стен делаем подобие камина, трубу прорубаем в земле. Тяга, конечно, никудышняя и коптит это сооружение, будь здоров, но хоть немного греет. Сейчас все мы похожи на негров, на дрова пускаем пустые ящики из-под снарядов. На мост было еще два налета, оба безрезультатные. Мост стоит на прежнем месте. С соседями мы договорились, что они ставят завесу на пути пикирующих самолетов, а мы следим за тылом батареи и стреляем по выходящим из пикирования. Еще один юнкерс ушел от нас не совсем целым, но ушел, гад. В ночь на 1 декабря началась метель. А ночью температура опустилась ниже 30 градусов. Днем мороз был около 20. Но это были еще цветочки. Утром третьего мы оказываемся на позициях стрелкового полка. Ночью полк отошел и занял оборону на окраинах пригородных поселков. Разбудила нас немецкая артподготовка. Артиллерия и минометы бьют по лавам. Там гремят взрывы и горят дома. Соседняя батарея открывает огонь на минимальном прицеле – Трассеры летят над самыми крышами. Видимо, немцы подошли к самому поселку, и батарея получила целеуказание от пехоты. А нам стрелять пока некуда. К полудню бой начинает приближаться. Видимо, предшествующая контратака двух батальонов успеха не имела, и удержаться на окраине нашим не удалось. От крайних домов поселка на белом заснеженном поле появляется редкая цепь серых фигурок. Наши не выдержали обстрела немецкой артиллерии и атаки пехоты. Минуты через три между домами замелькали другие серые фигурки. Гах, гах, гах, гах! Бьют пушки соседей и между домами появляются яркие вспышки, окутанные черным дымом.